Глава 2. Талик. Северная Придда. Талигоя. Бывшая Алария. 399 год. Круга скал. 12-й день осенних волн. Из осенней мглы закатным мороком проступили шпили аббатства святого Хорста. На излёте двадцатилетней войны Михаиль Маренин и Алонса Алва не пожалели золота для усыпальницы погибших в начале бойни. Под сводами из лучшего каналийского мрамора нашлось место и для Ги Арига если похороненный со всеми почестями изломанный скелет в самом деле принадлежал повешенному уже после смерти генералу. Из заступившего дорогу Дриксом отряда уцелело 14 человек. До победы дожило двое, успевший стать герцогом Михаэль и получивший баронство капрал-южанин. Мой генерал! Незнакомый голос был усталым и хрипловатым. «Разрешите представиться?» «Полковник Анселл. Приказ регента». Жермон оторвал взгляд от вызолоченных игл, сшивавших прошлое с настоящим, и обернулся. Подъехавший полковник был немолод и спокоен, как положено человеку, выведшему гарнизон из захваченного предательством города. За спиной Ансела блестели черные глаза Виконта С. «Рад знакомству, полковник». Первым протянул руку Аригу. «Что за приказ?» «Монсеньор поручил мне временно принять авангард». Рукопожатие вышло крепким. «Вам в сопровождении теньента Се надлежит незамедлительно отправиться в резиденцию маршала Фокварзов. Вот рескрипт». Жермон кивнул и развернул приказ, в котором, кроме печати и подписи, имелось лишь семь слов. «Сдай командование Анцелу. «Жду Вальдзея. Срочно». Рудольф не страдал бумажным многословием и никого не торопил зря. «Что-то случилось?» «Не имею достоверных сведений, но полагаю, что да», — предположил Ансел. «Есть ли у него родичи или только друзья и сослуживцы?» Арига взглядом попрощался с золотыми шпилями и лежащим под ними предком, и привычно подкрутил усы. «Ансел, представляю вам полковника Карсфорна. Он все объяснит». Гевин, я на вас надеюсь. Едем. Тенгент. Карсфорн дотошен, да как четыре бергера. Вдвоем с Анселом до да Гельби как-нибудь доберутся, а что дальше, сам Леворукий не знает. А знает, так не скажет, поскольку вражины и насмешник. Жду Вальдзея. Реген счел возможным отстать от армии и выдернуть командующего авангардом. Дело плохо или наоборот хорошо? Арно! Закатные твари. Половина совеньяков звали Арно, а до старости дожил лишь пасы на колонцу. Один за всех. «Мой генерал? Регент в Вальдзе?» Я оставил его утром в Абентханде. тинген умело развернул Буланова Мариска, пропуская здоровенную фуру. «Это три часа кентером до Вальдзея». «Знаю. Еще бы ему не знать Северную Придду. Фокварзов в Гельбе?» Насколько мне известно, в Хексберг. По крайней мере, Реген послал курьера именно туда. Старик покинул Гельбе. Это может значить лишь одно. Дриксы решили начать с оставшейся без флота крепости. Удачный момент, ничего не скажешь. Взяв Хексберг, его величество Готфрид положит в карман всю Приморскую приду, а западная армия очутится в мешке весело. Граф и Виконт, конь-оконь, ехали вдоль марширующих мушкетеров И артиллерийских запряжек. Скрипели колеса, фыркали кони, переговаривались и набивали возчики. Рудольф перебрасывал из Ноймара в приду то, что называлось личными резервами про севера, а на деле было пусть небольшой, но отменной армией, которую содержали герцоги Ной и Маринин. Теперь оставшийся за старшего Людвиг может рассчитывать разве что на Бергмарк. А что если полезут и туда. Принц Фридрих упрямо завислив, куда ворон с когтями, туда и гусак с перепонками. — Своего Довинпорта ты куда дел? — Генерал Довинпорт выдвигается в Гельби. — Хексберг, Гельби, Агмарен, Агмарен, Гельби, Хексберг. Хочешь, не хочешь, силы дробить придется, а резервов теперь не дождешься, и пушек новых не дождешься, и фуража. — Мой генерал, поворот на Вальдзее. — Ты здесь впервые? — Да, сударь. 20 лет назад все было наоборот, почти наоборот. Генерал Савиньяк и потерявший имя и отца Теньент. Арно-младшего еще не было на свете, Арно-старший сказал «забудь и воюй». Жермон Орига воюет до сих пор и останавливаться не собирается. Красивое место. Генерал привстал в стременах, приветствуя гранитную стелу с неуместной среди лесистых холмов касаткой, И замок красивый. На юге строят иначе. Ты давно был в Сэ? Перед Лаик? Арно улыбнулся немного виновато. На зимний злом не обещали отпуск, но теперь отпусков нет. Вы знаете, что Сэ сожгли? Розовое от заката озера мраморный оленью самой воды, изящные башенки с флюгерами, аладские шпалеры и книги, книги, книги. Орлета Савиньяк обожала книги и сыновей. Что с матерью? Вдова маршала любила С. больше прочих имений. Она была там? Мама в безопасности. Она уехала в Савиньяк, успела. Так говорит барон Райнштайнер. Писем я пока не получал. Если Райнштайнер что-то говорит, подтвердил жермон так оно и есть. Дамы, генерал. Синьен Савиньяк доказал, что умеет держать субординацию, и теперь был не прочь поговорить. Вы не думаете, что Дриксон или Гаунау усилит натиск на перевалы? Иными словами, не прорвутся ли гусевно, и Маринин, откуда ушли войска? Арно старший так бы и спросил, но нынешние совеньяки еще и Рафиана. Сразу, и дипломаты, и вояки. Жермон поймал выжидающий серьезный взгляд Викон Хотел знать все и наверняка, граф Арига тоже бы не отказался, но и сновицы водятся только в сказках. Но и Маринин Агмарен и Бергмарк держатся много лет. Это очевидно. Но порой об очевидном следует напоминать и другим, и себе. Правда, болван Фридрих не прочь покрыть себя славой, но зима защитит перевалы лучше любой армии. А к весне в Ноймаренин наберут несколько новых полков. Да и бергеры поднимут тысяч десять-пятнадцать. Торка отобьется. Это впредь может по-всякому повернуться. Да, раньше у Фокварзов было не 34 тысячи, а все 50. Что мысль усилить надор? и экспедиционную армию за счет западной оказалась не лучшей полу умолчал однако сие было написано тенгента на носу и жермон не мог не объяснить перераспределение сил казалось разумным твоим братьям требовались обстреленные полки они набранные в окрестностях алларии из брод нам очень повезло что леонель успел разбить кадану и перекрыть восточные проходы из гаунау Другое дело, что резервы из Аларии нам больше не светят, но двадцатилетняя война началась еще хуже. — На границах хуже, — уточнил полный тезка героя битвы при каделе Не в столице. — В Аларии тоже бывало по-разному, — усмехнулся Жермон. — Алонца королевского братца не просто так расстрелял. Но ты прав, и злом нам еще тот достался. Ничего, выпутаемся. — Конечно, — расцвел тенгент. Он был умницей, потомком маршалов и экстериоров, но ему и не исполнилось и двадцати. «Заходи». Король приветливо улыбнулся, и герцог Огдал невольно улыбнулся в ответ. «Как дела?» «Хорошо», — выпалил Дикон, «потому что все действительно было хорошо, даже погода». Полуденное солнце заливало королевский кабинет золотом, играя на старинном оружии и начищенных до блеска подсвечниках. Дворец словно бы радовался возвращению законного хозяина. — Я тоже думаю, что неплохо, — кивнул Зерен. — А будет еще лучше. Да ты садись, нечего над душой стоять. Ты по-прежнему живешь у Рокслиев Да, юноша, не чинясь, уселся на вызолоченный стул. Они наши соседи и вассалы, то есть были нашими вассалами. «И будут», — твердо сказал Альда. «Ричард, пока это тайна для всех или почти для всех, но не для тебя. Я верну старые порядки. Не капительские, гальтарские. Золотые земли вновь станут единой империей. Не будет никаких Гаив, Гаунау, Фельпов. Только золотая талигоя, от моря до моря. Ну, повелитель Скал, что скажешь?» Дик был бы и рад что-то сказать, только слова куда-то делись, остались лишь восторг, и неистовое желание немедленно броситься в бой. Последний из раканов слов на ветер не бросает. Он обещал привести их до конца года в Аларе и привел. Теперь государь обещает возродить золотую империю и сделает это, а Ричард Огдал, встанет рядом. Сюзрен усмехнулся. Вижу, согласен. Ну и слава истинным богам. Глава Великого дома должен жить в собственном дворце, а не в гостях у вас сала, пусть и верного. Кто захватил дом Огдолов? Дом Огдолов не захватывал никто. Когда расширяли Триумфальную улицу, корона выкупила и снесла мешавшие здания, среди которых был и особняк с вепрями на фронтоне. Это было при деде Ричарда, герцоге Эдварде. Закладывать новый дворец повелитель Скал не стал, предпочтя вывести деньги в надор. Отец спустил золото королевы Алисы на нужды восстания, только его все равно не хватило. «Не знаешь, что за тварь прибрала к рукам твое гнездо?» Альда казался удивленным. «Или кого-то покрываешь?» «Ваше Величество, я, конечно, твой король...» Сюзерен откинулся в кресле и закинул ногу на ногу. «Но прежде всего я твой друг. Пока мы вдвоем, зови меня Альда, а то я, чего доброго, позабуду собственное имя» кто вас ограбил?» «Дед сам продал особняк», — объяснил Ричард, — «и его снесли, когда строили дорогу». «Понятно», — протянул король, «и теперь у потомка Алана Святого в столице нет собственного угла. Впрочем, ты почти год жил во дворце Алвы. Как он тебе?» «Нравится?» «Да», — начал Ричард, — «но договорить не успел». «Особняк твой. Совсем барахлом». Сюзерен взял перо и что-то быстро набросал на плотном листе. — Вот дарственное. Только мой тебе совет. — Выгони слуг. От каналицев можно ожидать любой подлости. аль в очередной раз был прав. Слуги ворона — враги, особенно Хуан со своими головорезами. Хотя бывший работорговец наверняка удрал, бросив и дом, и господина. Наживающиеся на чужих страданиях были и будут трусами, бьющими в спину. — Что молчишь? — поднял бровь Сюзерен. Язык проглотил. — Благодарю ваше вели... — Извини, Альда. Спасибо тебе. Я могу взять к себе сестру? — Разумеется. Король почему-то нахмурился, или ему показалось? — Показалось. Из-за освещения. Только что было солнце, а сейчас набежали облака. — Айрис, на ее величество, напомнил Ричард. Она была с королевой в Багерлее. Дикон. Рука Альда легла на плечо юноши. «Я понимаю, ты вырос в Талиге, но теперь ты в Талигое». «Не сомневаюсь, что Катарина Аллар — достойная женщина. Но она не королева и никогда ею не была, так же, как и ее жирный муженек. Никогда не был королем». «Но вот теперь Дикон растерялся. Ты говорил, что алларианство незаконно, значит, Катарина Арига — не жена Фердинанда Аллара». «Не жена», — медленно произнес король. И вместе с тем — жена в глазах других. Четыреста лет не отбросишь, будто грязную тряпку, как бы этого ни хотелось. Понадобится года четыре, чтобы вымарать из памяти Алларов, и в десять раз больше, чтобы вернуть Талигою к истинным богам. Я не могу встать и объявить, что с сегодняшнего дня алларианские браки недействительны, ведь тогда во всей стране не найдется ни одного закона рожденного. Представляешь, какая поднимется неразбериха? Дик представил и понял, но легче от этого не стало. Перед создателем Катари свободно, но для людей она прикована к своему проклятому толстяку, уцелевшему из-за выходки ворона и глупости Робера. Катарину Ориго выдали замуж насильно. «Не сомневаюсь», — кивнул его величество, поигрывая кинжалом. «Ни одна девушка по своей воле за Лара бы не вышла. Но это не наше дело. Я жду нового кардинала». Если госпожа Аллар захочет развестись, эспиратист ее разведет. Ты мне другое скажи, почему ты поселился с Рокслеями, а не с Робер. Поссорились? Нет. И да, потому что иноходец изменился не в лучшую сторону. Только Альда и Робер — друзья, а Ричард Огдал не наушник. Мы не ссорились, твердо сказал юноша, просто. — Герцог Апене очень занят, он дома почти не бывает, и у него живут его южане. — Неприятные люди, — скривил губу король. — Лично я предпочитаю север. Он прямее благородней, благороднее, преданней. Робер никогда мне не изменит, но юг думает лишь о себе. Им нет дело до величия страны, справедливости, чести. Лишь бы накормить овец и нажраться своего чеснока. Южане по духу не воины, а крестьяне и торговцы. Даже дворянство. Ричард промолчал, чтобы не показаться подлизой, но в глубине души не мог не согласиться. Пусть Альда не был великим бойцом, но в людских душах он читал, как сам Дидерих, с первого взгляда понимая, кто чего стоит. Смотри! Альда отдернул занавеси. Снова солнце. Это наша с тобой судьба, Дикон. Свет тени, снова свет. Ты согласен? Да. Твердо ответил повелитель скал. — Вот этим ты от и отличаешься. Взгляд короля стал грустным. И Пене не верит в хорошее. Он идет за мной не побеждать, а умирать. Я его не виню. На беднягу и так свалилось слишком много. Ринкваха, дарама смерть деда и матери. И находится не в состоянии понять, что мы победили. Я уже отчаялся отучить его бояться. Бояться. Ричард с непониманием уставился на Альда. С Робером в последнее время было ужасно трудно, но трусом он не был. Кто угодно, только не эпине «Альда». «Святой Аллан, как же это объяснить? Робер — смелый человек, он ведь повелитель молний». «А я и не говорю, что и находится трус». Сюзерен невесело улыбнулся. «Его беда не в том, что он боится умереть, а в том, что боится жить». И Пене всю жизнь терял тех, кого любил — отца, братьев, друзей, деда, мать. И чем меньше у него остается близких, тем больше он боится. Не за себя, за уцелевших, то есть за нас с тобой, за Матильду, за своих вонючих южан, будь его волей, он бы запер нас всех в сундуке, а сам уселся сверху, с пистолетом. Если мне, избави истинные боги, придется отходить, никто лучше и не прикроет спину, но наступать... Он не умеет и вряд ли научится. Робер — мой арьергард, а мой авангард — Дикон. Это ты. Ты и никто другой. Потому что приды думают лишь о себе, а перебежчики — тем более. Ваше Величество, Ричард вскочил, чудом не опрокинув стул. Я уже дал присягу, и я буду верен делу дело Раканов до смерти. Я знаю. Альда засмеялся и протянул юноше руку. Садись. Мы не на совете. — А теперь, герцог, мне придется тебя огорчить. — Ты говорил мне о своей даме. — Вы уже виделись? — Нет, — вспыхнул Дик. — Еще нет? Она нездоровая, я не знаю. — Зато я знаю, — резко бросил король. — Повелитель Скал не может жениться на куртизанке, неважно, замужем она или нет. — Можешь думать, что хочешь, но подбирать объедки волмонов и савиньяков я тебе не дам. — На куртизанке? Дик задохнулся от удивления, но потом сообразил. Сюзерен говорит о Мариане. О встречах повелителя скал с Катари не знает никто, а баронесса и ее расфранченный супруг секретов из чужих визитов не делают. Что ж, тем лучше. Прежде чем рассказать Сюзерену о них с Катари, нужно ее подготовить, объяснить, что от Альда можно ничего не скрывать. Хорошо, что Айри Фрейлина. В том, что брат добивается встречи с сестрой, нет ничего удивительного. Он и вправду будет рад встречи Герцог Когдал больше не нищий. Он может дарить сестре коней, ожерелья меха. — Ну? — рука Альда стиснула плечо дико. — Что замолчал? — Злишься. — Ничего, потом сам спасибо скажешь. — Ваше Величество, Ричард с трудом сдержал улыбку. Клянусь, я никогда не женюсь на Мариане Капуль -Гизайль. Ну и слава истинным богам. Но нанести красотки визит ты просто обязан. Альда от души стукнул Ричарда по спине. Она будет в восторге! Дик невольно рассмеялся. Мариана будет рада, но он верен Катари И только Катари. Вот Альда удивится, когда узнает правду. А может, не ждать встречи и сказать прямо сейчас? У Огдала нет. И не может быть секретов. От короля ракана нет. Рано. Сюзерен может не понять. Сначала он должен узнать Катарину и оценить ее. Дорога на Вальдзе казалась безлюдной. До первого поворота, за которым обнаружились бирюзовые мушкетеры. Бергеры, отпущенные Марграфом, в распоряжение тести. Под походной, лишенной плюмажей шляпой, мелькнула знакомая физиономия — Шванц, Только который Жермон натянул повод и поднял руку, приветствуя огромного полковника. «Добрый день, сударь. Я просто обязан передать вам привет из Агморена от родича». «Я есть очень благодарный!» Беловолосый гигант расплылся в улыбке, которая сошла бы за волчью, не будь и обладатель размером с медведя. «В горах есть холодно или имеет быть жарко?» «Когда я уезжал, гуси махали крыльями, но не взлетали». «Хорошо, что на свете существуют катершванцы. Их присутствие успокаивает. Но я вынужден уточнить, с кем из сыновей барона Зигмунда я беседую». «Я есть Эрих», — с готовностью признался полковник. «Я и находящийся в Гельбе Дитрих есть средние близнецы. Мы меньше Эрхарда и известного вам Герхарда. И мы еще не есть два генерала, только полковник и еще один полковник. Мы похожи, да. Когда мы с Дитрихом в одном месте, я надеваю на шею большой малиновый платок, а брат-близнец белый, и все становится совсем просто». «О да, очень просто». Разговор с горцами требует обстоятельности, и Арига совершенно искренне добавил. «Я рад, что рядом со мной будет сражаться Каттершванц и Каттерхаус. Я тоже есть весьма горд», — не моргнув глазом, заверил брат Герхарда. «Рядом с нами есть также двое мои юные племянники. Я скоро буду рад представлять их другу моего старшего брата». «Отлично. Чем больше Бергеров, тем лучше. Эх!» Вот бы старого Зигмунда сюда, со всем потомством и потомством потомства. Эрих, вы давно здесь? С конца ночи, которая закончилась, мы есть личный эскорт герцога Ной Маринин, который находится в резиденции графа Фокварзов, который сейчас есть отсутствующий и исполняющий свои обязанности в Хексберг, который имеет подвергнуться нападению большого количества гусиных кораблей с моря и гусиных человек со стороны суши. «Говори Катершванц по-бергерски, он бы уложился в четыре слова. Другое дело, что каждое бы состояла из шестнадцати талигойских. Некогда Жермон чудом не упал в обморок, услышав в ответ на свое приветствие словечко длиною в рассанну. «Теперь привык». Йоган и Норберт были со мной в лаик», — обрадовал Арно, когда они отъехали. «Мы очень дружили. Мой генерал. Дриксы не должны взять Хексберг». «Они не возьмут», — отрезал жермон «Хексберг никто еще не брал». «Агмарен тоже никто не брал, но все когда-то бывает впервые. Взяли же Барсовы врата, а Аллари не повезло дважды. Правда, первый раз столица звалась Кабителлой». Сюзерен был не один. У стола торчал Ричард, и вид у мальчишки был, мягко говоря, блаженный. Наверняка Альда накормил сына Игмонта очередными великими замыслами, а тот проглотил и не поморщился. Проклятие. Вместо того, чтобы думать, как выбраться из-за подни, сохранив голову на плечах, Сюзерен ловит в пруду луну, а Дикон держит ведро. «Я тебе нужен», — улыбнулся Робер, устраиваясь в свободном кресле. Раньше он не думал, как садиться и что говорить. «Ты мне всегда нужен», — заверил король на час. «Ричард, отправляйся домой». «Смотри, устраивайся хорошенько. Мы к тебе в гости придем. Примешь?» «Альда!» — расцвел Дикон. «Я... Идите, герцог!» — махнул рукой Альда. «И не забудьте взять с собой солдат, мало ли!» «Куда ты его?» — полюбопытствовал Робер, разглядывая невыгоревшее пятно на обитое серо-голубым шелком стене. Ракан успешно избавился от портрета Франциска Лара. «Великая победа! Ничего не скажешь!» «Отдал ему особняк Алвы», — сообщил Сюзерен. «Заслужил». «Алвы? Роберу в который раз за последние месяцы показалось, что он ослышался?» «Ты с ума сошел?» «Ну что ты взъелся?» — не понял Сюзерен. «Хватит герцогу спать у графов». «А ты подумал, каково жить в доме, где каждая тряпка напоминает о предательстве?» «Какое предательство?» — не понял его величество. «Долг иориев — служить анаксом и никому больше. А долг оруженосца — служить эру. Опять этот разговор глухого с глухим. Сколько можно, и главное, зачем?» «На этом стояло талигойское рыцарство. Если ты собрался возвращать старые порядки, не превращай преступление в подвиг». «Ерунда», — отмахнулся Альда. «Я могу освободить своего вассала от любой клятвы». «Можешь», — вздохнула Пене, «но от совести не освободит даже сюзерен». «Дикон по уши обязан ворону». «А ты?» — перебил Альда. «Что я?» «Ричард по уши обязан герцогу Алва. А ты?» «Уж не должок ли ты возвращал, когда у тебя на глазах располовинили беднягу люра, А ты и пальцем не пошевелил?» «Это правда», — медленно произнес рабера Пине. «Я обязан Алве жизнью, но тогда я об этом забыл». «Забыл так забыл. В любом случае, вы теперь квиты». «Ойли...» Алва выпустил повелителя молнии из ловушки, в которую его заманили лис и собственная глупость. А ворона никто не ловил, он явился сам. Вот только зачем? «Альда, почему меня не пускают в багерлее «Потому что тебе там нечего делать», — отрезал Сюзерен. «В багерлее собралось не то общество, которое тебе нужно. После коронации решим, куда их девать. Ваше Величество!» Зря он затеял этот разговор. «Ничего, кроме ссоры, из него не вырастет. Каковы будут ваши распоряжения?» «Успокойся», — хмыкнул Альда, поправляя новое кольцо со зверем. «На твой век воин хватит. А еще раз обзовешь наедине величеством, придушу». Воины пока ждут. Не величество, так не величество, и на том спасибо. Нам бы бунта не допустить. Карваль делает, что может, но он всего лишь генерал, один из многих». «Если тебе нужно, чтобы в городе был порядок, назначь его комендантом. Ричард от твоих чесночников не в восторге. Да и я тоже. Огорожение не в восторге от твоих мародеров. Альда. Нужно что-то делать, пока нас окончательно не возненавидели». «Ты нашел деньги?» — осведомился его величество. «Тогда должи. «Откуда?» — невольно хмыкнул и находится. «У меня золотых приисков нет». «И у меня тоже». Сизерен поднял какие-то бумаги, потрясыми в воздухе и бросил на стол. «Пока мы не можем платить, приходится брать». «Брать?» — переспросил иноходец. «Ты называешь это брать?» «Назвать можно, как угодно», — отмахнулся Альда. «Мне нужны солдаты, а солдатам надо платить. Если б не твое чистоплюйство, деньги бы у нас были, а так терпи». «Деньги бы были, а честь — вряд ли. Король должен держать слово». «Я и держу». — огрызнулся Альда. — Но ты-то никакого слова никому не давал. Тебе в руки попался убийца отца и братьев. Кто тебе мешал его прикончить? Я бы тебя громко отругал, а тихо поздравил. Зато мы бы избавились от ворона. Навсегда. Ладно. Что не сделано, то не сделано. Садись, спеши. Что писать? Рескрипт о назначении барона Эйнсмеллера цивильным комендантом, а твоего корваля военным. Под твою ответственность. Пусть гоняет мародёров, но за каждого убитого солдата будут вешать четверых горожан. Найдут виновных — хорошо. Не найдут — сгодятся первые попавшиеся. Коронации в Алларе, в Кабителе. Должно быть тихо. Спорить бесполезно, отказаться. Город отдадут Айнсмеллеру, которому самое место на Ишафоте. Герцога с преснами, останется чист. Только вот убитым и ограбленным от этого легче не станет. Первый маршал Великой Талигои пододвинул кресло к столу и взял золоченое агарийское перо. «Диктуй. Я готов».